Раухфангсвердер Раухфангсвердер – полуостров на Цойтанском озере, к юго-востоку от Берлина. Напротив него, на участке железной дороги Берлин-Кёнигс-Устерхаузен, расположено местечко Цойтан, одно из самых красивых в окрестностях столицы. Мои родители владели прилегающим прямо к озеру земельным участком с великолепным заросшим лугом. На берегу стояли высокие плакучие ивы. Их ветви касались водной глади. Недалеко от луга я соорудил себе соломенный шалаш. Его обступал маленький садик. Часть участка родители засаживали всяческой полезностью, зеленью, овощами, картофелем. В Цойтане отец бывал куда миролюбивее, чем в городе. Часами удил рыбу и часто предлагал мне сыграть с ним в шахматы или бильярд. Иногда даже звал в качестве третьего поиграть в скат. Чтобы совсем отгородиться от мира, я посадила вокруг своего шалаша подсолнухи, которые вымахали в рост человека. Здесь я много мечтала, Думала, как было бы прекрасно стать монашкой. Прохлады монастырей и их исполненные покоя сады нравились мне. С другой стороны доставляли удовольствие самые необузданные игры». Вместе с соседскими детьми, в ватагой мальчиков и девочек, я лазала по деревьям, плавала, гребла и ходила на перегонки под парусами. Для меня тогда не существовало ничего слишком опасного. А в промежутках тянуло в шалаш писать стихи и пьесы. Я была прямо-таки до безумия влюблена в природу, и потому героями моих опусов становились не люди, а деревья, птицы, даже жуки, гусеницы и пчелы. В первом классе школой в Берлине-Нойкёльне родители переехали из Вединга на Херман-Плац. Нам, девочкам, доставляло особое удовольствие красть яблоки на овощном рынке. Заводил их почти всегда оказывалась я. Улучив момент, мы опрокидывали корзины и подбирали далеко укатившиеся яблоки. Когда меня поймали за этим занятием, отец устроил мне хорошенькую взбучку и запер на целый день в темной комнате. Он вообще не давал дочке сорванцу спуску. Когда мы жили на Херман-Плац, произошел еще один ужасный случай. Тогда в Берлине объявился убийца-садист, которого не удавалось поймать много лет. Он спарывал детям животы. Все страшные его боялись. Однажды вечером отец велел мне пойти за пивом. Пивная находилась в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Держа в руках сифон, так называли тогда большие белые фарфоровые кружки с крышкой, я побежала вниз по лестнице и вдруг замерла от ужаса. На лестничной площадке спиной ко мне стоял мужчина, вперед взгляд в окно, за которым в темноте ничего нельзя было разглядеть. От незнакомца так и веяло чем-то зловещим. Когда я проскочила у него за спиной, он даже не швахнулся. Я страшно перепугалась, но старалась утешить себя тем, что ко времени моего возвращения он, конечно, уже уйдет. И вот с наполненным сифоном я стою перед дверью дома, не отваживаясь войти. Что делать? Дать знать родителям невозможно, телефона у нас нет. Оставаться ночью на улице тоже никак не хочется. Наконец я решилась подняться наверх. Мужчина, широко расставив ноги, стоял в той же позе и все так же молча и пристально смотрел в темное окно. Я обхватила пивную кружку и стремглав помчалась мимо, перескакивая сразу через несколько ступенек. Но далеко не убежала. Он схватил меня сзади за воротник и стал душить. Я выронила кружку, упала на лестницу и закричала, что есть мочи. В тот же миг несколько жильцов распахнули двери. Их встревожил поднявшийся шум. Мужчина выпустил меня и бросился бежать. Я и по сей день столбенею, когда слышу за собой чьи-то шаги. Мои дедушка с бабушкой со стороны матери родом из Западной Пруссии. Они переселились в Польшу, где дедушка работал строителем. Его первая жена умерла, родив 18-го ребенка. Это была моя мать. Он женился на воспитательнице своих детей, родившей ему еще троих. Когда Польша завоевала Россия, он, не приняв русского подданства, уехал в Берлин. Семье приходилось экономить на всем. Дедушка был слишком стар, чтобы работать, однако на вид казался крепким и вообще выглядел превосходно. Я любила его, он всегда был приветлив и с удовольствием играл со мной. Но самая младшая из его детей, тетя Тони, не прощала ему такой оравы 21 ребенок. Моя мать, владея иголкой, помогала родителям с шитьем и продажей блузок. А еще я словно вижу, как мы сидим за большим длинным столом и клеим гильзы для сигарет. Некоторые из старших сестер и братьев матери остались в России. Там вышли замуж и женились. Мы никогда о них ничего не слышали. Вероятно, они погибли во время русской революции. Родители отца и их предки родом из Бранденбургской марки. Примечание. Бранденбургская марка в XII веке – окраинная земля Германской империи на восточной границе славянских территорий. Позднее – маркграфство и кюрфюршество. С XVII века в составе Пруссии. Позднее стало называться провинцией Бранденбург. До 1881 года в состав провинции входил Берлин, который впоследствии был преобразован в самостоятельную административную единицу. Дед подвязался по слесарной части. В семье родилось трое сыновей и одна дочь. Обе мои бабушки, кроткие и тихие женщины, посвятили себя семейным заботам. Так что ребенком я росла в чинной бюргерской среде, в которой не чувствовала себя особенно уютно. обязательно в то время было обучение девочек из хороших домов игре на фортепиано. Дважды в неделю в течение пяти лет отец возил меня на уроки музыки на Гентенер-штрассе к одной и той же учительнице. Признаться, уроки эти не доставляли мне радости, и готовилась я к ним с неохотой, хотя музыку любила так, что позднее, будучи танцовщицей, не пропускала почти ни одного хорошего концерта. С игрой на пианино дела обстояли так же, как и с живописью. Я была одарённой и в том, и в другом. Меня даже выбрали для концерта школьников в филармонии, где я с большим успехом сыграла сонату Бетховена. Но к музыке у меня не было такой страсти, как к танцу. Когда я вспоминаю великолепные концерты в берлинской филармонии, то перед глазами неизменно встает Ферруччо Бузани, гениальный пианист и композитор. Примечание. Бузани, Ферруччо. 1886-1924, итальянский пианист, композитор, дирижер. С 1894 года жил в Берлине, профессор Берлинской академии искусств. Мне выпало счастье лично знать его. В салоне семейства Баумбах раз в неделю собирались люди искусства, бывал там и Бузани. Однажды он играл что-то очень ритмичное, и я вдруг начал танцевать. После выступления он подошел, погладил меня по голове и сказал, «Девочка, у вас талант. Когда станете великой танцовщицей, я кое-что сочиню для вас». Присутствующие одобрительно захлопали. Уже через несколько дней я получила конверт с нотами и запиской «Танцовщица Лени Рифеншталь от Бузани». Вальс Каприз, подаренный маэстро, позже стал одним из самых популярных моих номеров.